Ирс, След Чарльза Эшмора. Семейство Кристиана Эшмара состояло из его жены, матери, двух взрослых дочерей и 16-летнего сына. Эти зажиточные уважаемые люди жили в Трое, город на востоке штата Нью-Йорк, и имели много друзей, многие из которых, прочтя эти строки, без сомнения впервые узнают о необыкновенной судьбе молодого человека. Из Трои семья в 1871 году или в 1872-м переехала в Ричмонд, штат Индиана. А еще через год-другой осела в окрестностях Куинси, штат Иллинойс, где мистер Эшмар купил ферму. На небольшом расстоянии от дома был источник, оттуда всегда бил родник с чистой холодной водой, и семейство могло пользоваться ею в любое время года. 9 ноября 1878 года, в воскресенье, Около 9 часов вечера, когда все домашние собрались у камина, Чарльз Эшмар взял ведро и пошел на родник. Так как он долго не возвращался, родные забеспокоились. Подойдя к двери, через которую вышел сын, отец крикнул, но ему никто не отозвался. Тогда он зажег фонарь и вместе со старшей дочерью Мартой, которая настояла, чтобы ее взяли, отправился на поиски сына. Легкий снег занес тропу, на нем особенно хорошо проступали следы молодого человека, каждый был отчетливо виден. Пройдя немного больше половины пути, примерно 75 ярдов, шедший впереди отец остановился и, приподняв фонарь, стал напряженно вглядываться в темноту впереди. «Что случилось, отец?» – спросила его девушка. «А случилось то, что следы юноши внезапно оборвались, и дальше землю покрывал чистый и ровный снег». Последние следы были такими же четкими, как и прежние. Отпечатались даже гвоздики на подошве. Мистер Эшмор посмотрел вверх, прикрыл шляпой свет, идущий от фонаря. Сияли звезды. На небе не облачка. Объяснение, которое пришло ему в голову, отпало. Да, оно и с самого начала было сомнительным. Не пошел ли новый снегопад, начавшийся именно с этого места? Сделав большой круг в сторону, От последних следов сына, чтобы сохранить их дальнейшее изучение, отец пошел дальше к роднику. Дочь последовала за ним, ослабевшая и испуганная. Никто из них не произнес ни слова об увиденном. Источник замерз, по-видимому, несколько часов назад. Возвращаясь домой, они оба обратили внимание на свежий снег по обеим сторонам тропы и никаких следов от нее в сторону. Утром при свете... Ничего не изменилось. Повсюду лежал тонкий слой ровного, чистого, нетронутого снега. Спустя четыре дня убитая горем мать сама пошла за водой. А вернувшись, рассказала, что на том месте, где оборвались следы, услышала голос сына и стала громко звать его. Она бродила вокруг, голос слышался ей то в одной, то в другой стороне, пока усталость и волнение не лишили ее последних сил. Она не могла сказать, что говорил голос, хотя это противоречило ее утверждению, что слова слышались отчетливо. Вся семья тут же побежала на упомянутое место, но никто ничего не услышал, и тогда решили, что голос – галлюцинация, вызванная беспокойством и нервным расстройством матери. Но после в течение нескольких месяцев, с разрывом в несколько дней, голос слышали другие члены семьи и даже посторонние люди. Все утверждали, что голос точно принадлежал Чарльзу Эшмору Исходились на том, что доносился он издалека слабо, хотя артикуляция была четкая. Правда, никто не мог определить, откуда он шел или повторить его слова. Интервалы, когда голос не слышали, все увеличивались. Звук становился все слабее, и к середине лета замолк навсегда. «Если кто и знает судьбу», Чарльза Эшмора, то только его мать. Ее больше нет в живых. Конец рассказа. Амброс Ирс. Рассказ «След Чарльза Эшмора». Текст читал Михаил Стинский.